«Интерлюдия вторая. Мудрость Эйвин. Я... я виновата, познавший тьму». Высокая, очень бледная эльфка, со струящимися, подобно водопаду и семя волосами, стояла на одном колене перед Хэдином. Удавки подслушивавших больше не существовало. Теперь они с познавшим тьму могли говорить без безутайки. «Я виновата», — повторила она, не дерзая поднять дивные лучащиеся глаза глубже самой бездонной из бездны. «Я опоздала, хотела спасти своих». «Эйвиль, бросите церемонии резко оборвал ее Хелин. «Мне не нужны твои покаяния. Мне требуется твое искусство. Все, что в моих силах, ве... оставь словословие Гиллере. Гарпии неисправимы. Эйвиль, этот мир...» Кирдин, умертвели с невиданной быстротой и так, что никто не уцелел. Случилось невозможное, потому что выжившие есть при любой эпидемии. Не существует заклинания разом уничтожающих целые города и страны. Всегда останутся те, на кого чары не подействовать. Но здесь подействовали. Мне нужно знать, как это было сделано. Если повезет, то и кем. Ненавижу предположения, когда они упрямо не переходят в уверенность.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 Кипучая натура бывшего властителя тьмы требовала действий. Хэддин знал, что удерживать брата бесполезно. Ловушку в кирдине они благополучно уничтожили. Что теперь придумают Ямерт и его присни? Могло ведь показаться, что именно они стояли за этой западней. Сети раскинулись далеко. Мышлоку соорудили. Ничего не скажешь своей думкой. «Думать, брат, это твое дело». — сказал Рокот Хедину на прощание. — Думать в тиши и одиночестве. Ну, а мне лучше всего размышляется, когда вокруг свистят стрелы, а копья ломаются о щиты. Тут уже три дня ничего не происходит, и я, зевая, скоро вывихну себе челюсть. Ты называл другие ключевые миры — Зиду, и скрабок верно? Вот туда я и направлюсь. Сперва в Зиду, а там посмотрим. — Далековато, — покачал головой Хедин. — Не вдруг докричишься. «Возьму читающего, так что тебе, как в сказке, достаточно будет только подумать». Ракот ухмыльнулся. Хеддин не возражал. Он понимал Ракота. Каждый умерший мир – еще один шрам на душе брата воина.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 умеющим разобрать почти любое заклинание, глядя в свои эфирные шары. Лагерь новых богов тщательно охранялся. Хидин миновал окружающий его частокол, коротко кивнул оцелетовавшим ему часовым марматом. «Все спокойно, повелитель», – немедля доложил старший. Хидин вновь кивнул. Он привык к этой роли, к этому обличию, немолодого мужчины лет сорока пяти, с худым и резким лицом. Сейчас он казался никак не богом.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 Вокруг плавали ничем не поддерживаемые двенадцать эфирных шаров. Напознавшего тьму, читающий не обратил никакого внимания. Слишком давно и слишком хорошо они знали друг друга. О нет, это был не тот, что помогал тогда еще мятежному магу, когда рати молодых богов волна за волной накатывались на серые бастионы Хеденсея. Того давно упокоил его родной мир.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 пользуются и даже не задумываются, как и почему они могут дышать там, или испытывать привычную им земную тяжесть, или отчего разнесенные необозримыми бездными пространствами миры оказываются для них совсем рядом, в нескольких днях, неделях или месяцах пешего пути. А между разноцветными огоньками, слепяще белым, пылали отрезки пути. Козлоногие медленно, но верно прокладывали дорогу неназываемому. Мешавшие им миры обращались в ничто, в развалины, в пыль, и тогда снежная змея совершала еще один бросок. Разумеется, в грубой трехмерной карте путь не мог пролечь ровной и сплошной линией, только короткие росчерки там, где его действительно можно было представить в виде дороги. Пока еще этот тракт далек от большинства ключевых миров, за исключением Меллина, очень далек. Но козлоногие неутомимы не знает страха смерти, не впадают в отчаяние после поражения. Новые боги одержали в этих битвах бесчетное число побед. Побед столь же полных и абсолютных, сколь и бессмысленных. выкошенные легионы неназываемого возрождались в ноте. Путь слегка менял направление, но и только. Самые крепкие бастионы, козлоногие, обходили или же штурмовали некоторые до тех пор, пока чистая случайность не приносила им победу. Неназываемый мог ждать, новые боги нет. Вечность ушла и стала по каплям. «Когда-то упорядоченная выбрала нас», – думал Хедин, не видящий глядя на карту. «По крайней мере, так поведал нам Орланго. А уж сколько правды крылось в его словах, никто не знает. Что значит «упорядоченная выбрала»? Выбрала для чего? Чтобы мы справились с неназываемым. Но тогда она совершила неправильный выбор».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 Мы можем броситься на вражеские копья. Но кто пойдет в атаку по нашим телам? Подмастерье, кривая усмешка, мы с Ракотом одни. У нас нет пантеона младших богов, как у молодых богов. Конечно, тот же Яргохор по-прежнему водит мертвых по темному тракту в бездном Хель. А владыка Горыша Вершен теперь у нас на посылках. Но это все не то, не то, не то. Даже детьми мы не обзавелись.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 А может и не сгибнуть. А ведь у вас смогли бы быть дети. не Несакраментальное дитя горе. Горджелин равнодушный, получивший в Хеварде прозвище снежного мага. А потом, много позже, когда не стало поколения и некому было отправляться в небытие. сбежал на Бранды, Макран, Эстерия и еже с ними сумели обмануть закон древних. Прибегнув к защите хаоса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 Конечно, ты убеждаешь себя, что ни в чем нельзя быть уверенным. Конечно, ты ни разу не говорил с Сигрлин после того, последнего вашего дня вместе, в башнях Единсея, до того, как твою былую возлюбленную охватил поток пламени неуничтожимого из чаши в руках ученицы». Хедин услыхал, как заскрипели его же собственные зубы. Он словно бы со стороны. Лоб пылал, глаза заливал пот, словно у самого обычного человека. Хедин Милостивец, как называли его немногие истинно следующие, познавший тём новый бог упорядоченного, тяжело вздохнул и заставил себя на самом деле увидеть карту.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 Хаген не упоминал ее в своих рассказах. Однако другой чародей, которому давно уже стоило бы присмотреться, если не позвать подмастерья, сумел таки остановить чудовище. И тут начинается непонятное, ибо та самая западная тьма дала ему на это силы. Так чьи же когти, клыки и лапы переплетались тот день, насмерть сражаясь за Эвиал? Черепь – тварь хаоса, в этом нет сомнений.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 Заточил, а не уничтожил. Значит, на что-то надеялся. Человека-орудие хаоса, конечно же, действует в упорядоченном. И они достаточно ловки, чтобы не попадаться на глаза нам с Ракотом. Надо поручить той же Галере. Хотя нет, она сейчас слишком нужна здесь. Тогда зарташу Ему, как Мормату, творению Ракота, хаос ближе, чем другим. Может почувствовать, может ощутить его. Да, решено. Но это не главное, сейчас не главное. Губы, познавшего тьму, сошлись по белевшей морщины стали глубже и резче. В эти дни коричневокрылый сокол не знал отдыха, покрывая огромные расстояния от полюса и до полюса Кердина. Плоский как блин, он имел в отличие от круглых миров не северный и южный полюса, а полюса тепла и холода.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 Однако титаны кирдина сошли в небытие, задолго до появления на свет последнего поколения, поколения Хедина и Ракота. сойти сошли, но оставили по себе долгую память. Властолюбивые и воинственные, не признававшие над собой ничьи власти, они прославились своими войнами с древними богами. Даже старый Хрофт, помнится, рассказывал Хедина об этих воинах.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 Камень давно рухнувших стен предприимчивые люди растащили на собственные крепости, казавшиеся жалкой пародией натворения древних строителей. Титанов мало интересовали леса и степи. Они обживали глухие, дикие предгорья, возводя там свои цитадели. И, как мог понять Хедин, не раз и не два сходились в жестокой битве с самыми первыми хозяевами Кердина, его древними силами и не раз брали верх до тех пор, пока последний из древних не пал к ногам торжествующих победителей. Сидя у стола перед слабо мерцающими огоньками миров в его карте, Хедин устало вздохнул, с усилием провел ладонями по лицу, точно пытаясь стереть впитавшиеся в поры запах давно минувших ненависти, отчаяния и злого торжества. Великаны казались весьма искусны в изобретении магических ловушек,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 Они с названным братом даже и не подозревали о существовании таких вот провалов. А на их месте просто древние боги, они ни почем бы не выбрались, Изловка из ловко измысленной западней Кто-то, знакомый с тактикой великанов и ежа с ними, решил повторить никогда удавшийся прием. Не получилось, но незримые противники Хэдина, похоже, немало не смущались поражениями. Они умели извлекать из них уроки и учились на собственных ошибках.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 искушенный в интригах и не очень любящий схватки один на один. «Что, слишком напоминает молодых богов?» обратился Хеддинг к невидимому собеседнику. «Да, мне это подозрительно. Уж больно очевиден намек». придачу к древнему знанию была еще и чудовищная жестокость, заставлявшая вспоминать о губителе в зените его страшной славы. Хеддинг не знал, что приключилось с этим заветным оружием молодых богов. Пока шли схватки за Хидинсей, он, ужас и кошмар многих мятежных миров, так и не появился. Подмастерь Яхидина дружно рыли на сами землю, все в поту, пеня и мыли, то и дело прибегая с докладами. Необычный поиск захватил всех.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 Хеддин со вздохом поднялся, прошелся вокруг стола, укратко кидая взгляды на пребывающего, словно бы в вечной читающего. Когда-то это племя способно было прочесть любое заклятие, сотворенное в любой точке упорядоченного, если, конечно, наложивший чары не знал о читающих и не прятал от них сволшбу специально. А сейчас... Ведь эта ловушка творилась не без помощи магии, причем магии высших порядков, доступных или богам, или вставшим почти что вровень с ними. Хидин несколько вечеров подряд не давал покоя читающему, заставляя вновь и вновь искать в эфирных шарах вслед сотворивший этот замок волшбы. Надо ли говорить, что поиски оказались совершенно напрасны. Кто-то сумел укрыть чары даже от читающих. Невольно вспоминается случившееся в Хьюварде. Ракот, скорее всего, отмел бы все эти аргументы одним движением брови.